Глава тридцать четвертая Начальник третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии генерал Бенкендорф внимательно слушал доклад своего начальника штаба, генерал-майора Дубельта Леонтия Васильевича. Первичное впечатление, которое сложилось у него после просьбы генерала от кавалерии Орлова Алексея Федоровича разобраться в запутанном деле Исаула Иванова, участвовавшего в дуэли с графом Вержановским, не показалось необычным. Но, учитывая, насколько близок Орлов к императору, поручил начальнику штаба подробно собрать сведения о данном деле. Узнав, кто попросил за этого никому неизвестного Исаула Бенкендорф заинтересовался по-настоящему. К графу Васильеву он относился с большим уважением, ибо знал, что он является одним из главных разработчиков и исполнителей мирного Андреевского договора с портой, за который Орлов был щедро одарен императором, в то время как граф Васильев был награжден только орденом Владимира IV степени. Зная его как человека высшей степени порядочного, с честью служившего трону сорок лет, он попросил Дубельта отнестись к поручению со всей серьезностью. И вот, слушая доклад, Бенкендорф стал понимать, как столь незначительное происшествие в масштабах империи вскрыло очень серьезные проблемы, которые зреют и могут иметь нехорошие последствия. О польском участии в деле понятно. Что удалось узнать о Исауле Иванове и из чего столь деятельное участие в его судьбе графа Васильева и князя Долгорукова? Исаул Иванов оказался очень интересной личностью. Сын отставного прапорщика Алексея Иванова, выслужившего офицерский чин из солдат, награжденного двумя знаками Ордена Георгия, двумя серебряными медалями за храбрость. Умер во время холеры в Москве, будучи на службе чиновником в департаменте градоначальника. Внебрачный сын подполковника Изюмского гусарского полка в отставке Крамского Василия Константиновича, проживавшего в своем поместье во Владимирской губернии. Умер в 1834 году. Его мать, Мария Иванова, из мелкопоместных дворян, была гувернанткой у дочери Крамского. Узнав о беременности, скрываясь от гнева жены Крамского, она переехала в Москву. Алексей взял фамилию матери. Отказался от помощи отца. Поступил на службу в Орловский пехотный полк в чине младшего унтерофицера, Участвовал в Бородинском сражении. В заграничном походе, дважды тяжело ранен, по причине чего вышел в отставку. Женился на вдове Глуховой купеческого сословия, которая родила сына Петра. Петр Иванов после окончания Марининского института сдал экстерном экзамен в кадетском корпусе на получение офицерского чина и как лучший кандидат по ходатайству приемной комиссии получил чин подпоручика». Направлен для прохождения службы на Кавказ. Чини Харунжева зачислен в Семеновский казачий полк. Смог создать пластунскую полусотню, самостоятельно решить вопрос вооружения и снаряжения полусотни. В дальнейшем выросший в сотню. Вот подробный доклад обо всех боевых действиях сотни с момента образования. Очень впечатляет ваше высокопревосходительство. Награжден орденом Святого Георгия четвертой степени. Анной третьей степени с мечами, Анной четвертой степени и Станислава третьей степени. Бенкендорф был впечатлен тем, чего удалось достигнуть Исаулу за столь короткий срок. По поводу участия графа Васильева и князя Долгорукова в судьбе Исаула. Сын князя, Андрей, по собственному желанию поступил на службу в сотню. Отличился в деле при Баракайской долине, принял участие в отражении набегов горцев. Награжден Анной четвертой степени и Анной третьей степени с мечами. Вы знаете причину его ссылки на Кавказ. Со слов людей, знающих его прежде, они все уверяют, что князь Андрей вернулся совершенно другим человеком. Столь разительные перемены в нем приписывают влиянию на него Исаула. Они очень дружны. Отсюда столь деятельное участие князя Долгорукова в судьбе Исаула. Граф Васильев дал очень высокую оценку знаниям Исаула и его деятельности на Кавказе, после того, как император поручил ему изучить докладную записку с предложениями Иванова по решению кавказского вопроса. Я ознакомился с ними и с уверенностью говорю, очень толково и, самое главное, осуществимо. По докладу полковника Боровича Исаул смог привести к примирению все селения, находящиеся против линии, где квартирует сотня. На сегодня это единственное место на всей линии, где в последнее время не было серьезных набегов. Вам известно о женитьбе князя Андрея на княжне Баташевой, дочери одного из влиятельных людей в той местности. По вашему поручению о графине Васильевой удалось узнать следующее. Никакой связи ее с Исаулом Ивановым не было. Слухи специально кем-то распространялись, чтобы опорочить ее и Исаула. но ее отбытие на Кавказ связано с ним. Видимо, графиня влюбилась. Она благополучно добралась до места вместе с князем Андреем. Более сведений о ней нет. Высланы срочные запросы к полковнику Боровичу узнать о состоянии графини и немедленно доложить. — Может, привлечь Иванова на службу к нам? — спросил Дубельт. — Ни в коем случае. Командовать жандармским дивизионом слишком мелко для него. Нам катастрофически не хватает умных и деятельных людей на Кавказе. У Иванова большой потенциал. Очень важно сейчас не допустить его морального подавления и физического устранения. Поляки не оставят его в покое, когда узнают, что ему удалось избежать отстранения со службы. Оберегать Исаула от нападок слишком ретевых начальников и оказывать всевозможную поддержку с нашей стороны, но не афишируя этого». сдержанно произнес Бенкендорф. «Все сведения о боевых действиях сотни предоставлены генерал-майором Ледневым, начальником первого отделения генерального штаба. Он с пониманием отнесся к моей просьбе. Сдается мне ваше высокопревосходительство, он тоже имеет свои виды на Исаула. Его служба старается оказать содействие, но, как вы знаете, возможности их сильно ограничены». Это они смогли донести до императора первоначальный вариант докладной записки Исаула. «Прекрасно. Просто замечательно, что вы смогли наладить взаимовыгодное сотрудничество. Дайте им понять о наших намерениях. С польской компанией осторожней. Я должен знать все. Каждый их шаг. Леонтий Васильевич, не упустите их. Исаула не тревожить, только присматривать за ним». — Сведения о графине Васильевой в первую очередь. — Вы все поняли? — Так точно, ваше высокопревосходительство. Дубельт поднялся со стула и, коротко кивнув, вышел из кабинета. Командир первой отдельной пластунской сотни Исаул Иванов Петр Алексеевич сидел в кругу своих друзей-сослуживцев и смеялся над чьей-то шуткой. Теплый свет свечей освещал их лица. Такие знакомые, такие свои. Здесь, в этом кругу, он чувствовал себя защищенным. Петр даже не подозревал, что стал пешкой на огромном игровом поле Российской империи, где цена ошибки — смерть. Моральная, физическая — неважно. Тебя просто уберут с поля. Молча, без объяснений. Единственный способ выжить — стать проходной пешкой. Эдуард Тен Шайтан Иван Конец третьей книги Текст читал Николай Прокофьев